Пляж оказался не очень широким, но длинным, и в принципе ничем не отличался от подобных мест в том же Крыму. Песок, галька, легкий пенистый прибой, небо синее, солнце жаркое, море сине-зеленое, лежаки, зонтики и масса разношерстного народу, из которого разве что выделялись светловолосые и пузатые веселые немцы. рекликавшиеся на своих баварско-берлинских диалектах. Единственным, пожалуй, отличием от Крымских пляжей было отсутствие ларьков и киосков с напитками и закусками. Никакой шаурмы, шашлыков и очередей за пивом. Правила заповедника разрешали допуск туристов на относительно ухоженный пляж, но запрещали всякую торговлю. Вероятно, опасались антисанитарии и неизбежных куч мусора. "Слышь, Дарья Батьковна, как называется такое чувство, когда кажется, что ты уже здесь был и всё это видел, хотя даже близко в этих краях не бывал никогда?" Локис приподнялся, опираясь на локоть, и не без лёгкой тайной зависти к московскому доктору наук, окинул взглядом ладную фигурку Даши. расслабленно отдыхавшей на расстеленном цветном полотенце. "Дежавю", сонным голосом отозвалась девушка. "Во, точно, оно самое", откинулся на горячий песок медведь. "Судак вчера, латина это, сплошные близнецы". "Сергеевич, так что ты там толковал насчёт летучего галанца? Где пирасский ром, где яичница со свиной грудинкой?" Я, пан директор, жрать как из пушки хочу. Ну, мы же бутерброды ели, рассеянно ответил Соболев, щёлкая чем-то там в своём ноутбуке, положенном на живот. Ха-ха, вспомнил тоже мне. Две штучки, да и где они? И когда это было? Обещал, корми. Ещё полчасика потерпи. Соболев озабоченно посмотрел на терявшийся вдали горизонт и пожал плечами. По идее, уж от положен был подплыть наш кронверк. Он из-за того мысочка должен выплыть. Словно в ответ на слова Соболева, из запорожского леса ныска показался высоко загнутый нос кораблика, стилизованного под морскую галеру, не то греческую, не то римскую. Высоко вздёрнутые носы и корма, декоративные вёсла вдоль раскрашенных бортов, прямоугольный белоснежный парус Линии вот трепыхающиеся под слабеньким ветерком. На носу галеры красовался огромный нарисованный глаз. Древние греки, как и североамериканские индейцы, тоже украшавшие свои пироги из бересты глазами или семихвостами, любили, чтобы их судно само видело, куда оно плывёт в глубоких волнах. "Ну вот тебе и харчевня", кевнул в сторону моря Соболев. И подхватив с полотенца навороченный фотоаппарат с мощной оптикой, навёл объектив на приближавшуюся к берегу галеру. Они сюда туристам кебаб, пиццу, напитки и прочие вкусности каждый день возят. И правила заповедника вроде бы не нарушаются, и туристам хорошо, а ребятам с галеры неплохой бизнес. Ага, ба-ба-ба, кого я вижу. Неужели сам господин Чиччиковс? Во, ну-ка посмотри. У правого борта, ближе к носу. Знакомых не увидишь ли? Локис взял предложенный фотоаппарат и присмотрелся к пассажирам галеры. Оба на. Так вот кого узрел Витька. Гершталь, собственный персоной. Кто-то еще рядом, но не знакомый. Немец там. Подозрительно прищурился, глядя на Соболевого медведь. Больше вроде никого не узнаю. Сдается мне. Что ты, товарищ учёный, знаешь гораздо больше, чем нам, убогим, говоришь. Нет? Откуда ты знал, что этот Гер именно тут объявится, и именно сегодня? Да всё та же интуиция, друг мой. Ушёл этот ответ от криптолога и протянул фото парадаши. А ты посмотри, никого не узнаёшь? Может быть, рядом с немцем нашим какая галера красивая. Девушка с интересом рассматривая кораблик, несколько раз щёлкнула спуском камеры. Я в позапрошлом году почти точно такую же в Йелти видела. Только там она не плавала, а просто на высоком помосте у берега стояла. Ой, Вить, так ведь это тот самый парень, который меня в отеле вином угощал. Ну точно он. Ты думаешь, они соштали за одно, да? Так это он гад местнотворного в бокал подсыпал. Есть такие мысли. Время покажет. Соболев не отрываясь смотрел, как с борта галеры спустили на воду две надувные лодки. Одна сразу взревев подвесным мотором рванулась к берегу и уже через пять минут на мокром песке у самой воды были развернуты несколько лодков с навесами, где началась бойкая торговля местного общей питья. Во вторую лодку спустились Штали и секретарь Ахмеда Аглы, приняли с борта объемистый и длинный брезентовый сверток, тоже завели мотор и направили лодку примерно в направлении старого города, где еще недавно Соболь со своими спутниками осматривал древние руины. Даша, я понимаю, что с нашей стороны это не очень-то галантно, но не могли бы вы сходить к этим корабенникам и жрот вы на троих купить, а? А то мы с господином криптологом хоть и нацепили бейсболочки да тёмные очки, но лишний раз нам светиться нежелательно, а на вас внимание сильно обращать не будут. Ну идёт себе девушка запица и идёт, кому какое дело. Вальдемар, а вы вообще-то понимаете, что сейчас нахамили мне? Со вздохом начала собираться Дарья. Подхватила полиэтиленовый пакет Достала кошелёк из своей сумочки и наконец обвязала вокруг бёдер лёгкий цветной платок. Получилось некое подобие кокетливой восточной юбки-шали. Заявить юной красивой девушке, что на неё никто не обратит внимания, больше гадости я ещё не слышала, и нет вам прощенья, дурно воспитанный карнет. Всё, мальчики, я ушла. Когда цветной платок мелькнул уже рядом с одним из ларьков, Локи поднял тяжёлый взгляд на Соболева и спросил: "Ты, Сергеич, про Суворова слышал что-нибудь? Это про какого же из них?" Улыбнулся Виктор: "Я нескольких знаю. Гвозди в гитару бьёшь. Ну-ну. Я про полководца говорю, Александра Васильевича. Так вот он однажды заявил, что каждый солдат Должен понимать свой маневр. Тебе до -то, товарища Суворова, конечно, далеко, но если я уж сегодня в твоем войске солдат, то и хочу понимать свой маневр. А ты все в приядке играешь, ухмыляешься и комбинации свои хитрые строишь. На счет Дашки не знаю, но меня забалвано держать не надо, понял? Я тебе не мальчик первого года службы. В общем так. Или ты меня держишь в курсе, чтобы я знал, в какое дерьмо мы можем влезть? Или я просто посылаю тебя в термы твои, а сам умат выведу домой, к родимам, подмосковным берёзам и осинам? Или я по-твоему не прав, сенсей? Прав, жёстко усмехнулся Соболев. Почти. Как ты думаешь? Суворов вечерком перед битвой собирал всё своё войско в кружок, И каждому солдатику рассказывал о своих планах. Передергивать дядя Витя не надо. Ты знаешь про что я. Про доверие. А, -а, а вон оно что. Тогда так. Я вам с Дашкой верю абсолютно. А умалчиваю кое о чем. Именно потому, что не хочу, чтобы в случае чего вы с ней, как ты изящно выразился, валялись в дерьмо заодно со мной. Многие знания. порождают многие печали. А вы, если что такое нехорошее случится, с чистой совестью сможете заявить, что ни о чём не знали, не ведали, и виноват один авантюрист Соболев. Это ясно. Благородный учёный, блин. А что случится-то может, в смысле, нехорошее? Да мало ли. Полиции прихватить ни за что ни про что, например, в нашем деле и такое бывает. Ладно, поговорили. Вон Дашка перекуску несет. Так что, солдат, ты с нами или домой к осинам? Да нет уж. Раз я сюда приперся, то досмотрю спектакль до конца. Тогда обещаю тебе, сегодня вечером мы увидим кое-что интересное. Виктор вспомнил один из любимых своих фильмов "Мимино Донелья" и важно подняв указательный палец, с улыбкой подытожил. Я так думаю. Дарья аккуратно поставила на песок пакет с покупками и поочерёдно подозрительно посмотрела на Соболева и Локиса. Ругались, что ли? Давайте есть. Я тут всего понемногу набрала. Ведь ты что-то там про интересное говорил. Я тоже хочу посмотреть. Посмотрим, увлечённо прожёвывая большой кусок ещё горячей пиццы, невнятно пообещал криптолог: Скоро пляж и заповедник на ночь закрывать станут, а нам нужно потихоньку к термам вернуться. Володя, ты у нас спец, посмотришь, где там можно будет спрятаться надежно, но так, чтобы весь зал, где мозаика, был хорошо виден. Есть там такое место, без раздумий кивнул Локис, наверху, где такая, ну вроде антресолей. Когда-то это все рассмотреть, ты успел. Непритворно удивился Соболев. Сам говорит, что я спец, а приличный диверсант в первую очередь смотрит не пути подхода к объекту, а пути отхода и места, где можно надёжно спрятаться в случае шухера. Ну что, поели. И теперь выдвигаемся в район Римских бань, товарищ Суворов. Точно так, господин сержант